Глава 23. пати никак не прокомментировала странные переговоры Лизы с Магдой, хотя именно такого рода инциденты обычно и пробуждали в ней сарказм, и Фэй не могла не отметить, что в то субботнее утро Патти, как правило, разговорчивая, была сама не своя. Ей не нашлось, что поведать ни о Фрэнке, ни о том, чем они собирались заняться в выходные, и это устраивало Фэй, поскольку ей тоже было нечем поделиться так что обе они сегодня работали в атмосфере непривычной сдержанности. Пати не было дела до того, что там, возможно, скрывает Фэй, а Фэй и не задумывалась, что занимает мысли безмолвной Пати. Утро милосердно выдалось чуть прохладнее, веял свежий ветерок, и даже теперь, когда Пати вышла с работы, солнце грело скорее ласково, чем угнетающе. Она заскочила в свой трамвай с легким сердцем. Даже субботняя утренняя смена в дамских коктейльных не до конца стерла те диковинные ощущения, что со вчерашнего вечера владели ее телом и помыслами. Однако к этому приятному, даже интригующему чувству легкой потери себя перехода в иную стихию примешивались дурные предчувствия и холодок страха. Никогда еще Фрэнк не был с ней таким, как минувшей ночью, Даже в медовый месяц он таким не был. Никогда прежде пати не испытывала этих странных ощущений, никогда прежде не сидела в трамвае, чувствуя, что ей дозволили приобщиться к некой тайне. До того редкостной, что даже слов не придумано, чтобы ее выразить, и никто и никогда прежде не упоминал о существовании этой тайны, даже не намекал на нее. До того редкостной, что, верно, во всем мире ей владеют лишь она, пати Да Фрэнк И мысль о том, что этой тайны владеют лишь они пугала, ведь никогда прежде у них не было никаких своих тайн, отдельных только на двоих. И эта тайна напрочь изменила отношения между ними. Пати не формулировала всего этого себе так подробно, но на каком-то уровне судя по всему, осознавала достаточно отчетливо, так что перспектива снова увидеть Фрэнка одновременно и пугала, и восторгала ее. Фрэнка, бодрого и деятельного, Фрэнка, проснувшегося от глубокого сна, которому он спал утром, когда Пати уходила на работу. Что-то он скажет, что сделает. Это будет их первая встреча в новом мире общей тайны. Пока Патти шагала от трамвая до дома, у нее даже немного кружилась голова от желания, спайного со страхом. И, открывая дверь, она чувствовала, как громко стучит у нее сердце. Дом был окутан тишиной, в тех обстоятельствах, казавшейся почти сверхъестественной. И на один жуткий миг пати почудилась, будто Фрэнк вот-вот выпрыгнет из какого-нибудь угла, точно монстр — Но где же он был в этот томительный, этот знаменательный миг? Не мог же он в самом деле просто взять и уйти? Не мог же сейчас, в такой томительный и знаменательный миг, бросить ее? Дать ей вернуться в пустой дом, дом, где его нет? Не мог же оставить ее в одиночестве, переживать это диковинное чувство? Это одинокое владение их общей тайной? Ну уж вряд ли. Патя заглянула в спальню. Там ее встретила лишь смятая постель. Ошеломленная, потрясенная, она медленно прошла в кухню, оттуда еще медленнее по всему дому. Повсюду царила гнетущая тишина. Они остались наедине, она и дом. Патя вернулась в кухню и села там в недоуменном отупении. Недавнее диковинное удовольствие постепенно улетучивалось, оставляя лишь страх, и когда Фрэнк не вернулся к ужину, этот страх вспыхнул самый что ни на есть жуткой и яркой жизнью, порождая воображение Пати жуткие и яркие образы. К тому времени, как она отправилась спать, ей владело тяжелое дурение, если не считать этих ярких и жутких образов, безудержно резвящихся в голове.